Фиби развернула сверток, откусила большой кусок имбирного пряника, а остальное протянула Оливии. Та отрицательно покачала головой. «Диана отругала меня, на чем свет стоит», — продолжила Фиби, разворчалась и сказала, чтобы я больше никогда не появлялся ей на глаза. «Что ж, она собирается жить в Йоркшире, далеко отсюда, и слава Богу. Жалеть я не буду ни капельки». Фиби патетически задрала голову вверх и, как бы клятвенно подтверждая сказанное. «Мне она не нравится», — признался Оливия. «Я бы тоже не захотела такую мачеху», — согласилась Фиби. «Диана просто жуткая». «Ой, прости, я всегда говорю и делаю не то, что нужно, наверное, потому что не думаю». «Это правда», — проговорила Оливия, и, к удивлению Фиби, Открыла книгу и вновь углубилась в чтение. Фиби нахмурилась. Ее сводная племянница, или как теперь называют их родственные отношения с Оливией, ведет себя не слишком дружелюбно. «Ты всегда заикаешься?» Оливия залилась краской и подняла голову. «Я не умею по-другому». «Ой, да, конечно, поспешно согласилась Фиби. Это я так, не обижайся». Не получив никакого ответа, она вновь принялась за пряник, одновременно стряхивая крошки со своего розового шелкового платья, шитого специально к свадьбе сестры. Предполагалось, оно будет прекрасно сочетаться с украшенным жемчугом нарядом Дианы из узорчатой камчатной ткани цвета слоновой кости. Однако незадолго до венчания С присущей ей резкостью Диана заявила, что не желает видеть Фиби рядом с собой. Прикрытая дверь сарая снова с треском распахнулась, и на пороге возникла еще чья-то девичья фигура. Ух ты! восторженно воскликнула незнакомка. Вот где настоящая свадьба. А там в доме такая скучища. Вошедшая прислонилась к косяку, отерла потный лоб и оглядела сарай и присутствующих. Никогда не думала. — Что кто-нибудь, кроме меня, знает об этом сарае? — опять заговорила она. — Я, между прочим, провела тут прошлую ночь. Не верите? — Иначе разве избавишься от этих двуногих? — А они, оказывается, уже здесь. Ее зеленоватые глаза лукаво блеснули. — Да, напрасно я надеялась отдохнуть. — Это мой сарай, — решительно заявила Фиби. А ты нарушила право собственности. — вошедшую уж никак нельзя было назвать приглашенной на свадьбу. Ее густые рыжие волосы растрепались и торчали во все стороны, свидетельствуя о том, что к ним давным-давно не прикасался гребень. Лицо выглядело неумытым, хотя при таком количестве веснушек сразу и не определить, что к чему. Платье из бесцветного и грубого голландского сукна было измято. Кружевные манжеты на рукавах грязные и оборваны. «Ничего я не нарушила!» — буркнула она, опускаясь на прогнившее днище перевернутой лодки. «И не думайте, меня тоже пригласили на свадьбу. Во всяком случае, моего отца!» — тут же поправилась она. «А куда, Джек, туда и я? Выбора, к сожалению, нет». «О, теперь я знаю, кто ты!» — сказала Оливия, поднимая голову от книги. «Ты в брачная да дочь...» единокровного брата моего отца. Уф, сразу и не выговоришь. — Правильно, весело отозвалась ты. А меня зовут Порция, а ты, наверное, Оливия. — Джек, что ты говорил мне про тебя? Она повернулась к Фибе. — А ты могу спорить сестра невесты Фиби. Надо же, ты все про нас знаешь. Порция пожала плечами. «Держу ушки на макушке и глаза открытыми. Стоит только утратить бдительность, и в тебя сразу вцепятся дьяволы». «Какие дьяволы?» «Мужчины, вот какие!» — заявила Порция. «Не верите, потому что, скажете, я жутко тощая и плохо одетая?» «Поверьте, им многого не надо. Подбирают все без разбору». «Ненавижу мужчин», — вдруг без всякого заикания произнесла Оливия. Вот и я тоже подтвердила порции и добавила с высоты своих четырнадцати лет. — Но вы-то еще птенчики и не понимаете, сколько тебе? — Одиннадцать, — призналась Оливия. — У тебя еще все впереди, — снисходительно хмыкнула порция. — Сто раз успеешь передумать. — Я не изменю, — решительно проговорила Фиби. Я никогда не выйду замуж. — Я тоже, — сверкнув глазами, заявила Оливия.